86. Зик боком двигался по темному проходу мелкими шагами. Он никак не мог успокоить надрывное дыхание. Выставив пистолет перед собой, он шел по кровавому следу вдоль кучи металлических кроватных рам. Капли крови оставили дорожку на полу. Ройл отбежал вглубь склада. Помещение не имело второго выхода. Попался, — подумал Зик и прибавил шагу. Он осторожничал, не слишком увеличивая скорость. Поторопишься, пропустишь ответный ход. Замешкаешься, Ройл уйдет. — Я пришел не один! — выкрикнул Зиг. — Сейчас сюда подоспеет охрана! Зиг соврал. Он прибежал на склад прямо с самолета. Правда, сначала пытался дозвониться до пушкаря и полковника Сюй. База на осадном положении. На склад еще много часов, никто не заглянет. Но если Ройл поверит, что за ним скоро придут, возможно, пытаясь сбежать, выдаст себя. На складе воцарилась тишина, ни звука. Обойдя вокруг сталагмитов из ржавых мусорных ведер, Зик поискал глазами продолжение дорожки из капель крови и ничего не обнаружил. Похоже, Ройл ушел в другую сторону или, зажав рану, остановил кровь. Держась у края прохода, И сжимая рукоять пистолета, Зиг прикрыл глаза, чтобы лучше слышать. Отопление не работает, лампы дневного света не гудят, вода не бежит по трубам. Он задержал дыхание, надеясь услышать шаги, шорох, хоть что-нибудь. Тишину нарушал только звонкий шум кровотока в собственных ушах, что заставило Зига вспомнить тишину, встречавшую его всякий раз. В морге. Вот что ему напоминало это место. Склад и был моргом. Его заполнили списанные каталки, ржавые похоронные тележки, стеллажи для гробов образца шестидесятых годов, старые шкафы для документов, мебель и даже циркулярные пилы. Все это притащили из морга, где трудился Зиг. Столы для бальзамирования. Фарфоровые крышки составлены в ряд, как доски для серфинга. Зиг работал на них в самом начале, после переезда в Довер. Коснувшись их плечом, Зиг заметил щербины на старом фарфоре, покрывшемся после десятков лет эксплуатации зеленоватой патиной от химикатов. Зиг вспомнил своего самого первого погибшего военнослужащего, 32-летнего пилота с раздавленными во время крушения вертолета ногами. Жена покойного попросила положить в гроб горсть монет по 25 центов. Ее муж любил играть на автоматах. Дастин Ли Мортенсен, погибший номер один. Подойдя к следующему проходу, Зик, не снимая пальца со спускового крючка, осторожно заглянул за угол. Как и все остальные, этот ряд был не освещен. Зик не видел, куда он ведет, но заметил, что проход узкий. По обе стороны стояли похожие на огромные кегли 20-литровые бочки с надписью «Осторожно! Формальдегид! Не вдыхать! Не допускать попадания на кожу!» В проходе никого не было. «Хватит хитрить, Ройл! Все равно найду!» Свернув в новый ряд, Зик увидел полдюжины высоких пепельниц, все без верхней части. В одной из стойк были всунуты зонты, в другую деревянные линейки, в третью длинные металлические прутья. Ага! Зик вытащил один из прутьев, словно меч из ножом. старый троакар для отсасывания жидкости из полости тела. После окончания бальзамирования Зик вставлял острый наконечник под ребра трупа, исцеживал кровь из брюшной полости, грудной клетки, сердца и остальных мест. Он сам не знал, зачем схватил трубку. Или как оружие, или чтобы ею не завладел Роял. Современные таракары легкие и удобные. Этот тяжелый и прочный, чем не бейсбольная бита, с острым металлическим концом. Инструмент привычно лег в ладонь. Еще один привет из прошлого. Пока Зик медленно продвигался вперед, Вытягивая шею и вглядываясь в каждый темный угол, на удивление привычный запах навеял новые воспоминания. Медицинский спирт, смешанный с химикатами и формальдегидом. Зиг почуял запах раньше, чем увидел. А вот и она самая, расползающаяся по полу лужа. Жидкость вытекала из-под книжного стеллажа из огнеупорной пластмассы набитого выцветшими коробками для хранения документации. Это амбре было знакомо Зигу с первых дней работы Таната практиком. Он дышал им каждый день. Во всем мире так воняло только одно вещество — жидкость для бальзамирования. Железные бочки стояли за несколько рядов отсюда. Видимо, Ройл вскрыл одну из них. В дальнем конце прохода по полу растеклась еще одна лужа. Теперь для бальзамирования использовался гель. С ним легче работать, меньше брызг. А эти лужи, жидкость в них старого образца, когда она была более едкой и горючей. — О, черт! — Нола, вставай! Вставай! Вставай! — заорал Зиг, бросившись обратно. — Он хочет все взорвать! Зиг на полной скорости обогнул угол. Держа пистолет в одной руке, а тракар в другой. — Нола, ты слышала, что я... Кулак врезался ему в челюсть, оборвав фразу на полуслове. Зик, потеряв равновесие, упал навзничь. Он попытался вскочить, вскинуть пистолет, но не совладал с инерцией. Роял налетел на него товарным поездом, несущимся на всех парах. Зик успел лишь увидеть летящий в лицо кулак.